34. Напоминание. Разрезание мечом-ножом человеческого тела и его чудесное срастание во время Успения Марии Богоматери – это и есть отражение рождения Христа при помощи кесарева сечения. 34.1. Рождество Христово и Успение Богородицы. Напомним наш анализ из книги «Царский Рим», глава 2.26 обратимся к житию Богоматери, изложенному в книге «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Сейчас нас интересует еще 17 глава под названием «Успение Пресвятой Богородицы». Как мы уже неоднократно видели, старинные авторы иногда переплетали и совмещали рождение Христа с «Успением Богородицы». Обнаружатся ли следы такого наложения в житии Богоматери, Да, такие следы есть и достаточно яркие. Иудейские начальники захотели помешать обрядам при Успении Марии. Сказано, особенной дерзостью отличался один из иудейских священников по имени Афоний. Он изрыгал богохульство над подром Богородицы. С яростью он бросился к Адру, чтобы сбросить на землю пречистое тело, но едва руки его коснулись Адра, как ангел Господень отсек ему обе руки невещественным мечом гнева Божия. Отсеченные руки повисли на одре, а сам он упал на землю со страшным воплем. Ужасное наказание вразумило его, он познал грех свой и воззвал к апостолам. Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию, «Исцелить тебя мы не можем, но и он, Христос, примечание авторы." не подаст тебе исцеления, пока ты не уверуешь в Него?» Тогда Афоний громко возопиял «Верую, что Христос есть обещанный Мессия, Спаситель мира!» Апостол Петр велел Афонию приложить остатки рук к отсеченным частям, висевшим на одре. Как только Афоний исполнил это, рассеченные руки тотчас рослись и стали совершенно здоровы. Осталась только красная черта, как нить, около локтей в знак отсечения. Афоний пал перед Адром, поклонился Господу Иисусу. Давайте вычленим из данного сюжета суть дела. Получается следующее. Рядом с Адром Богоматери оказывается некий злой человек, желающий прикоснуться к причистому телу Богоматери. Он протягивает руки к телу Марии, появляется ангел, в руках которого оказывается меч. Наносится удар мечом. В результате отсекается некая часть тела, якобы две руки Афония. Рисунки 172, 173, 174 и 175. В то же время сообщается, что отсеченная часть тела оказывается лежащей на адре рядом с причистым телом Богоматери. Афония обращается к Христу и молит об исцелении. Напомним, что на православных иконах Успения Пресвятой Богородицы рядом с Марией всегда изображается Христос с маленькой запеленатой фигуркой на руках. Исцеление происходит. Рассеченное тело восстанавливается, срастается. Подчеркивается, что при этом остается след операции – красный шов. Красная черта в виде нити – показывающее, где был сделан разрез. Афоний превращается из плохого человека в хорошего, уверовавшего в Христа. По нашему мнению, здесь достаточно откровенно рассказано о кесаревом сечении, при помощи которого на свет появился Христос. При этом, однако, надо учесть, что христианские авторы не говорят об этом прямым текстом, а прибегают к слегка затуманенному иносказанию. В самом деле пройдемся еще раз по всем шести узлам сюжета. Злым человеком здесь, вероятно, назван врач-хирург, призванный для операции по спасению младенца во время трудных родов. Как и описано в житии Марии, он оказывается рядом с ложем, на котором лежит Дева Мария. То обстоятельство, что христианские авторы характеризуют врача как злого человека, может быть отражением того, что он сейчас должен будет причинить боль женщине, сделать разрез на ее теле, то есть причинить зло, хотя и во благо. Позднейшие летописцы могли донести до нас этот мотив необходимого зла, причинение боли во имя спасения. Уже забыв суть дела, они сочли врачей нехорошим человеком, желающим коснуться тела Марии с дурными намерениями. Врач Афоний протягивает руки к телу Марии, начиная операцию. В его руке появляется острый скальпель, нож, кинжал. Житие, в общем, говорит то же самое, хотя и вкладывает меч в руку появившегося ангела, а не в руку Афония. Врач делает ножом разрез на теле женщины и извлекает на свет младенца. Житие аллегорически описывает этот центральный момент как отсечение части тела. При этом подчеркивается, что отсеченная часть остается на ложе Богоматери. Отсеченные руки Афонии якобы остались лежать на Адре. Понятно, почему житие говорит об отсеченных руках. По-видимому, по той причине, что нож был в руках хирурга и наносил разрез на теле. Авторы жития слегка спутали или специально затуманили суть дела. Обратите внимание, что на иконах руки Афонии изображаются покрытыми кровью. Смотри, например, рисунки 174 и 175. То есть руки обогрены кровью. Но ведь это совершенно естественно для хирурга, делающего операцию. Его руки окрашены кровью женщины. Так что старинные иконы доносят до нас подлинную картину хирургической операции «Кесарево сечения. Врач начинает зашивать разрез, то есть начинает исцелять Марию. Христианские летописцы говорят здесь о мольбах об исцелении. Ясное дело, что все вокруг молились за здоровье и исцеление Марии и явившегося на свет младенца. Однако житие переносит мотив исцеления с Богоматери на врача Афония, якобы исцелить надо не Марию, а Афония. Исцеление происходит. Врач зашивает рану на животе или на боку женщины. На теле, где только что был разрез, появляется красный шов. Житие абсолютно четко говорит о красной черте, как о нити, показывающей место отсечения. Итак, молитвы подействовали, рана исчезла, срослась. Врач сделал доброе дело, он спас жизнь Марии и жизнь младенца Христа. Поэтому теперь житие меняет свое отношение к Афонию он превращается из злого человека в хорошего, он уверовал в Христа, ясно, что все присутствовавшие при хирургической операции опасались за ее исход и волновались. Успешное завершение сразу же было расценено как свидетельство высокой квалификации врача, и ему возданы заслуженные похвалы. Таким образом, в основе дошедшего до нашего времени варианта «Жития Богородицы» лежал какой-то старый текст, достаточно точно описывавший подлинные события Рождества Иисуса. Но потом, под влиянием новых веяний, было решено затушевать некоторые события XII века, касающиеся Христа и Богоматери. В частности, приглушили историю Кесарева сечения. В общем, ее сохранили, но под другими именами. При этом отнесли в далекую древность. Старинный первоисточник «Жития Богоматери» реформаторы отредактировали и переписали. Все основные узлы сюжета сохранились, однако, в слегка аллегорическом и затуманенном виде. Однако, как мы показали, опираясь на новую хронологию, удается восстановить подлинную первооснову «Жития Богородицы», по крайней мере, в части, касающейся «Успения Богоматери». Возвращаясь к православным иконам Успения Пресвятой Богородицы, отметим, что, вероятно, основой этих изображений была вполне понятная и теперь реальная сцена. Рядом с ложем Марии стоял врач, сделавший успешную операцию и держащий в руках только что родившегося младенца Христа. Поэтому маленькую фигурку новорожденного рисовали запеленотой. Но потом, когда суть дела слегка затуманили, Стали говорить, что тут показано успение Богоматери, а вовсе не Рождество Христа. Вместо фигуры хирурга стали изображать взрослого Христа. Маленькая запеленутая фигурка в его руках осталась, но ее стали интерпретировать как душу Богоматери. Аналогично переставили персонажей и ветхозаветном рассказе о рождении Евы из разреза на боку Адама. Как мы уже говорили, это тоже воспоминание о кесаревом сечении. Здесь библейские авторы поменяли местами Марию и Христа, то есть заявили, будто Ева, на самом деле младенец Иисус, появилась из бока Адама, на самом деле из тела Марии. Широко распространенные канонические изображения этого ветхозаветного сюжета, вроде приведенных на рисунках 176 и 177, Фактически, по сути, тождественный каноническим изображением Успения Богородицы рисунок 174. Сравните. Надо только поменять местами имена. А именно, ветхозаветный Бог равно взрослый Иисус, на самом деле врач-хирург. Затем Адам равно Мария, затем новорожденная Ева равно душа Марии, а на самом деле новорожденный Иисус. Эти переименования мы условно показали на рисунке 178. Вывод. Иконы Успения Пресвятой Богородицы фактически описывают Кесарево сечение 1152 года. Но так как это событие было потом исключено из канона, поздние иконописцы и комментаторы затуманили судело, в частности, заменили имена основных персонажей. Наша реконструкция подлинных названий основных сюжетов показана на рисунке 179. 34.2 Рождество Христово, переодетое в китайские одежды, История Рождества Христова размножилась на бумаге в самых разных культурах, подвергаясь при этом причудливым литературным преломлениям. Например, в книге «Царь славян. В зеркалах истории» мы показали, что знаменитый национальный китайский герой Юэфэй является ярким отражением императора Андроника Христа, князя Андрея Боголюбского, переодетым в китайские одежды. Оказывается, в письменной истории Китая есть и другие его фантомные дубликаты. Вот, например, сообщение Николааса Витсона. О китайском древнейшем пророке Ксака. В Сине, то есть в Китае, как говорит Вицин комментарий автора, около тысячного года до рождения Христа появился пророк Ксикмун Берхан или Ксака. Этот получил много последователей. Его секта распространилась по всей Сине, Индии, Тангуту, Тибету и до границ и Отца этого пророка звали Тенгван из государства Гисмир, или Унглук, где он был и королем и судьей. У него была жена по имени Муесухин, но он никогда не имел с ней дела. Но, уснув под деревом, она, как болтают, забеременела от ветра и воздуха и родила через отверстие своего тела, где было сломано ребро. Названный пророк не ел в течение пяти лет, и из набожности уединился. «Ксака» означает «без начала». Достаточно очевидно, что перед нами история непорочного зачатия и рождения Иисуса при помощи кесарево сечения, но в китайском освещении. Король и судья Тингван — это евангельский Иосиф, его жена Муисухин — это Дева Мария. Судья тин никогда не имел дела с женой. Ясное дело, это отражение евангельской идеи, что Иосиф не познал Марию, она оставалась девой. Женщина, Муэсухин, уснула и забеременела от ветра и воздуха. Это евангельское непорочное зачатие. Она родила сына пророка Ксака через отверстие своего тела, где было сломано ребро. Это кесарево сечение, причем окрашенное ветхозаветной идеей, что отверстие было сделано в боку, где было сломано ребро. Ведь Адаму, то есть Еве, Марии, сломали ребро, сделали разрез, и на свет появилась Ева, то есть Иисус. Родившийся пророк был набожным по имени начала, то есть, вероятно, он был бессмертным, без начала и конца. Учение этого пророка широко распространилось по многим странам. Это очевидно. Бурное распространение христианства на Востоке, по Китаю, Индии, Тибету и так далее. Все верно. Эта история была, оказывается, весьма популярна на Востоке. Николай Свитсон добавляет здесь, «Японцы сочиняют еще по-другому пророждение этого святого» часть секты еще и по сей день в ходу среди синцев и многих тартар, как об этом и другие подробно писали. Надо сказать, что описанный китайский рассказ про кесарево сечения выделяется своей откровенностью. Другие известные нам версии, и европейские, и китайские, так или иначе, вуалируют судело, а китайское повествование о рождении пророка Ксака прямым текстом говорит, о сделанном отверстии в теле матери, на ее боку, из которого появился на свет пророк. Но вернемся к истории АллатРа равно камня Христа.